завод. Конкурс в нефтяной техникум я, конечно, не выдержал. У Гали результаты были не лучше моих, но ее каким-то чудом зачислили. Случайно я увидел объявление о том, что в драмтеатр требуются работники сцены и художники-декораторы. Пойду работникам сцены, решил я, и буду помогать декораторам, чтобы потом стать художником. Директор драмтеатра посмотрел на мою тонкую, почти прозрачную фигуру и сказал: у нас декорации бывают тяжелые, ты можешь переломиться. Отец предложил мне пойти к ним в цех контролером, но мне казалось, что на заводе нет никакой романтики, что там одни работяги. Оказалось, не так-то просто оформиться на завод, но, пройдя все мытарства, я первый раз прошел через проходную. В цехе, который поразил меня огромными станками и специфическим запахом охлаждающей мусии, я был прикреплен К опытному наставнику Петру Ивановичу. Петр Иванович знакомил меня с мирительным инструментом, показывал различные приемы проверки деталей. От него я узнал, что такое технология, он же познакомил меня со останочным парком цеха. Вечерами я стал ходить в школу рабочей молодежи. Свободного времени совсем не стало. До наступления холодов мы провели общий сбор отряда, после которого я поддерживал связь с отрядом через звеньевых. Конечно, мне хотелось чаще встречаться с ребятами, сводить бы их в лыжный поход, организовать бы какую-нибудь зимнюю игру, но я теперь был рабочим человеком. В выходные дни я обычно сидел за уроками. Не успел я освоить профессию контролера, а мне уже дали профсоюзное поручение распространять билеты во Дворец культуры. Только что открытый Дворец культуры был самым красивым зданием в городе как снаружи, так и внутри. Особенно поражала роспись на потолке. Мне даже нравилось это поручение, потому что иногда я не мог удержаться и покупал билеты себе и ребятам из отряда. Разве можно было упустить возможность послушать концерт Ивана Шмелева или Леонида Утесова? Половину своей зарплаты я отдавал маме. С каждой полочки покупал грампластинки и фотоматериалы. Сразу стал копить деньги на новый хороший фотоаппарат. Я довольно быстро научился проверять любые детали. «Ты не забывай про частоту обработки», — советовал мне Петр Иванович. «Меня же больше пугали специальные резьбы и шестерни, особенно червячные передачи. Через какое-то время мне устроили настоящий экзамен, который я с честью выдержал. Мне присвоили пятый разряд контролера, и я стал работать самостоятельно. За получасовой обеденный перерыв я успевал съесть комплексный обед и послушать пластинки в красном уголке». Там же находился рабочий стол комсорга цеха. Как-то он уставился на меня и спросил, «Ты ведь сын Соломина? В АТК работаешь?» «Совершенно верно», — ответил я. «Почему на учет не встаешь?» «Какой учет?» — удивился я. «Комсомольский, естественно», — пояснил он. «Я же не комсомолец», — ответил я. «Сплошное безобразие», — возмутился комсорг. «Вот, держи анкету, заполняй. Будем исправлять ошибку». Через неделю меня пригласили на бюро, побеседовали. Комсорг Шишминцев дал мне рекомендацию, он, оказывается, был уже коммунистом. На следующий день было комсомольское собрание, на котором меня приняли в комсомол. Вопросов почти не задавали. Оказывается, меня знали как дотошного контролера и активного распространителя билетов во дворец культуры.